Утром мы проспали до половины десятого, что неудивительно, учитывая наши ночные приключения. Как всегда, при свете дня ночные страхи показались нам нелепыми. Минут десять мы мучились со шкафом, возвращая его на место. Потом Женька отправилась в душ, а я стала готовить завтрак. Пока вернувшаяся Женька сервировала стол, Я в свою очередь отправилась в ванную, а выйдя оттуда застала подругу возле заколоченной двери. Она внимательно ее разглядывала. — Что ты делаешь хмуро спросила я, подозревая, что ее вновь одолевают глупые фантазии. Я абсолютно уверена, что оно отсюда появляется. вот дверь и заколотили. кто оно? — фыркнула я. — Ну, не знаю. Мы же решили, что нас просто пугали. — Анфиса, не смеши. Зачем понадобилось дверь заколачивать? — Ты же слышала, соседка сказала, что там пол провалился. — Ну и что? Можно просто комнатой не пользоваться. Заколачивать ее зачем? — Привидением гвозди не помеха, так что глупости не болтай. И кресты эти, не слушая меня, продолжала она. Они тут везде. И над дверями, и над окнами. Я двадцать семь штук насчитала. Странно, что мы их не заметили, когда окна мыли. Тут мне явилось очередное озарение. Когда приглашают священника осветить дом, сказала я, он на стенах бумажки с крестом наклеивает. Я сама видела. «Ну и что? Может, у местного батюшки бумажек не нашлось, и их мелом нарисовали?» «Да?» Женька потерла нос. «Конечно. Сколько раз тебе повторять? Всему есть разумное объяснение. Идем завтракать». За завтраком Женька была мрачна и погружена в размышления. Ромка приедет и дверь откроет. Не выдержала я. Только я уверена, нет там ничего интересного. Если хочешь, можем попросить кого-нибудь из местных и откроем ее сегодня. Женька не ответила, продолжая сосредоточенно жевать. Ты видела его на улице, а не в доме. Так при здесь эта комната? Не унималась я. Он из нее выходит а потом возвращается. — А на улице он прогуляться вышел? — съязвила я. Ничего глупее не слышала. Все, прекращай болтать чепуху, или мы немедленно уезжаем. Если бы Женька решила уехать, меня бы это вполне устроило, как я не храбрилась, а предстоящая ночь меня тревожила. Но Женька, как назло, Решила внять и голосу разума.